Императрица сама конверты вскрывала, Мнения читала. Все мнения в конвертах были одинаковы. За отход армии отвечает он, Апраксин. Для сего его следует от командования сейчас же отрешить и вызвать сюда для суда над ним. «Быть посему», — указала императрица. Алексей Петрович... «Изготовь, батюшка, указ о том, чтобы мне подписать. Командовать армией графу Фермеру. Он и ближайший, и действовал доблестно в мемеле. А притч того, надо разобрать, кто же это на такие великие дела того старого лентяя подвигнул». И она в упор посмотрела на Бестужева. 18 октября указ об отрешении Апраксина был уже получен в армии. В то время армия все еще тащилась по ходам. Дожди или не переставая, окрестности рыжая щетка лесов курились серо-желтым туманом. Через два дня Апраксина под конвоем везли уже на восток. Особого сожаления солдата по Апраксине не высказывали, хотя и говорили. Апраксин-то хоть свой русский а от нечестивых немцев, какого-то ображдать. Ведь и Фермор с ними единоверец. Ворон ворону глаза не выклюет. Апраксин однако в Петербург не проехал. Приказом Верховной конференции он был задержан в НАРВЕ до особого распоряжения. То, что Апраксин не попал в Петербург, было делом Бестужева. Допустить Апраксина в Петербург значило создать возможность, чтобы его допрашивала бы сама императрица. Недалекий старик, ничего не знавший, кроме еды, карт, вина, мог наболтать лишнее. Апраксин, ожидая решения своей участи, жил в Нарве. Сидел у окна, смотрел, как улицы тонули в невылазной грязи, коротал время за кружкой пива. Не прошло и двух недель, как к нему в секретном порядке явился капрал Лейб-Кампанской роты Суворов с письмом. Императрица писала еще к нему, как сотруднику ее отца, обещала всяческие милости за раскрытие дела и требовала решительной выдачи писем великой княгини Екатерины. Апраксин письма выдал. Письма подтвердили все, что говорили союзные посланники Лапиталь и Эстергази и генерал фон Буков. Молодой двор наследника императрицы Елизаветы, сына ее дорогой сестрицы Анны Петровны, был явной агентурой прусского короля.